«Юноша, я надеюсь, что вы будете справедливы ко мне. Если бы я действительно сделал то гнусное дело, в котором меня обвиняют, то у меня хватило бы мужества прийти и подставить свою голову под удар, как делают все хорошие и честные краснокожие». Затем, бросив своему обеспокоенному другу-индейцу взгляд, который должен был убедить его в его невиновности, он обратился к остальным своим внимательным и заинтересованным слушателям, продолжая свою речь на английском языке. «Мой рассказ будет короток. И тот, кто поверит ему, поверит правде. Тот же, кто не поверит, только введет этим в заблуждение самого себя, а может быть, также и своего соседа. Как вы теперь, наверное, догадались, друг Скватер. «Мы все бродили вокруг вашего лагеря, узнав, что в нем находится обиженная и лишенная свободы леди. С намерением, честно оно было или бесчестно, это другой вопрос — вернуть ей свободу, на которую она имела право и по природе вещей, и по законам справедливости. Так как оказалось, что я больше, чем другие, искусен в разведывании, то пока они лежали в прикрытии, я отправился в равнину на рекогностировку. Вы нисколько не подозревали, что на таком близком расстоянии от вас был человек, который видел все ваши проделки. Но я был там, иногда, лежа плашмя на земле за кустом или пучком травы, иногда, скатываясь с холма в долину, Вам и в голову не приходило, что за вашими движениями наблюдают, как наблюдает пантера за движениями, утоляющего жажду оленя. Господи, скватор! Когда я был в расцвете сил, я заглядывал в дверь палатки врагов, пока они спали и грезили, думая, что они дома и в безопасности. Я хотел бы иметь достаточно времени, чтобы подробнее «Продолжайте ваше объяснение», — прервал его Миддлтон. «Ах, я увидел кровавое и злое дело. Я лежал в густой траве, когда два охотника сошлись друг с другом. Их встреча не была сердечной. Она не была такой, какую люди должны оказывать друг другу в пустыне. Но я думал, однако, что они разошлись мирно» как вдруг увидел, что один приставил свой карабин к спине другого и совершил то, что я называю изменническим и гнусным убийством. Он был благородным и мужественным юношей, этот мальчик. Хотя порох прожег ему одежду, он простоял более минуты, прежде чем упал. Затем он опустился на колени и с отчаянным усилием мужественно старался пробраться в чащу, подобно раненому медведю, ищущему свое логовище. «Но почему же во имя небесного правосудия вы скрыли это?» — воскликнул Миддлитон. «Как? Вы думаете, капитан, что человек, проведший более 60 лет в пустыне, не научился быть неболтливым?» Чему подвергается краснокожий воин, рассказавший о том, что он видел раньше, чем настал удобный момент? Я привел доктора на это место, чтобы убедиться, не может ли пригодиться его искусство. Наш друг, охотник за пчелами, присоединившийся к нам, знает, что тело было прикрыто ветвями кустарника. «Да, это правда», — сказал Поль. «Но, не зная, какие особенные причины заставляют старого траппера желать замять это дело, я говорил о нем как можно меньше, то есть, в конце концов, ничего». «Кто же был виновником этого ужасного дела?» — спросил мидлтон «Если под виновником вы подразумеваете того, кто сделал это, вот этот человек» и стыд, и позор для нашего рода, что он одной крови с убитым и носит одну с ним фамилию. «Он лжет! Он лжет!» — закричал Абирам. «Я не совершал убийства! Я только ответил ударом на удар!» Голос Измаила был глух и даже страшен, когда он произнес «Довольно! Отпустите старика! Мальчики!» «Отведите брата вашей матери на его место!» «Не трогайте меня!» — закричал Абирам. «Я прокляну вас, если вы тронете меня!» Устрашенный диким и безумным блеском его глаз, молодые люди сперва не решились тронуться с места. Но когда Абнер, бывший старше и решительнее остальных, подступил к нему вплотную, с таким выражением на лице, которое свидетельствовало о его враждебном настрое, Устрашенный преступник повернулся и, сделав неудачную попытку бежать, упал на землю ничком, словно мертвый. Посреди тихих восклицаний ужаса, последовавших за произошедшим, Измаил знаком велел своим сыновьям отнести тело в палатку. «Теперь, — сказал он, обращаясь ко всем посторонним, — остается только каждому идти своей дорогой». Желаю вам всего хорошего. А тебе, Эллен, хотя ты, может быть, и не подорожишь этим, я говорю, да благословит тебя Бог». Миддлтон, проникнутый благоговением к тому, что он считал заявное проявление суда Божьего, больше не возражал и стал готовиться к отъезду. Приготовления были несложны и скоро кончились. Собравшись все вместе, Они коротко и в молчании простились со Скваттером и его семейством. А затем можно было видеть, как весь этот странный отряд медленно и молчаливо следовал с победоносным полни к его далеким поселениям.